Глава десятая. Удержание Мымры на расстоянии. Ульяна припомнила слова своей бабушки, когда, не зная, что делать, делая генеральную уборку, через пару дней после появления у нее Мэгги. Вот прямо не знаю, как быть. Манжу Шарачана звонит каждый день по многу раз, зовет прийти. Ведь они хорошие. Так меня поддержали, когда муж не понимал. Мэгги вздохнула. Обратно не понимал. И что у этих людей так странно голова работает? Она решила отвлечь хозяйку и приволокла ей мячик. Поиграть? Ну, давай. Ульяна кинула мяч, одновременно протирая полку от пыли. А с другой стороны, чего-то мне перестало там нравиться. Вот прямо не хочется идти и все тут. Но она же зовет. Да пускай хоть обзовется. Мэгги принесла мячик и преданно заплясала вокруг хозяйки. — Не везде же ходить надо, куда зовут. У нас вот тоже бывает под завод вроде как поесть дать, а потом как, пнут. Нет, надо сходить, хотя бы сказать, что больше ходить не буду. Ульяна даже закончила фразу с сомнением. Как-то очень уж нелогично она прозвучала. — Сказала лиса капкану. Вздохнула Мэгги, которая прямо-таки чуяла, что надо хозяйку туда не пускать. Да и Урс говорил, что это ей очень опасно. Ну и как мне это устроить? Она покосилась на мячик. С одной стороны не хочется, а с другой надо. Вот надо и все тут. Долг он превыше всего. Ладно, схожу и книги вот отнесу. Мне они то сразу не зашли. Неудобно же. Манджу Шарачана была так ко мне добра и так старалась помочь. Ульяна покосилась на приличных размеров стопку книг в ярких глянцевых обложках, которую выставила в коридор, и покосилась на Мэгги, снова совавшую ей мячик. «Еще бросить! Лови!» Она размахнулась и швырнула мяч. А так как в этот момент отвлеклась на книги, то и мячик полетел неловко. ударился в стену, отрикошетил от нее, врезался в книги. Стопка покачнулась и опасно накренилась. «Мой шанс!» — сообразила Мэгги. Она ринулась к стопке книг, расчетливо сбив ее. Книги полетели в разные стороны, а Мэгги с визгом откатилась подальше, картинно упала на бок и осталась лежать. «Мэгги!» — Ульяна перепугалась не на шутку. бросила тряпки, какую-то ерунду, которую держала в руках, как потом выяснилось вазочку, и тут же оказалась около собаки. Хорошая моя, что? Где болит? Мэгги отлично понимала, что если заходить далеко, то хозяйка повезет в омерзительно пахнущее и очень страшное место, где живут те, кто лечит собак. После жутких переломов лап, Мэгги там пробыла достаточно времени и мечтала никогда больше не переступать лапой порогу этого заведения. Значит, надо показать, что ее надо жалеть, но без этих, без ветов. Она подняла голову, затуманенными глазами посмотрела на хозяйку с трудом, как раненый, но очень героический боец встала и, покачиваясь, рухнула на протянутые руки Ульяны. Манджу Шарачана звонила очень и очень долго. «Да что ей надо-то?» Ульяна уже по стилю звонка понимала, что это именно она. Непрерывный трезвон выводил из себя похлеще комара над ухом. «Какая бестактная! Да мало ли чем человек занят!» А она была очень занята. Ульяна баюкала на руках Мэгги, прикладывала лед к лапе, которую ее собака трогательно к ней протягивала. Окончательно распотрошила холодильник Сергея, и все вкусное предложила страдалица на выбор. Опять трезвонит. Настроение «с не могу не попрощаться с такой милой женщиной» стремительно менялось до как мне надоела эта невозможная приставучая особа. Мэгги как бы через силу лакомилась угощением, стараясь сдерживаться, чтобы не слопать все сразу и дать возможность хозяйке себя поуговаривать. Ульяна переживала, телефон звонил, почему-то не разбившаяся вазочка возлежала на тряпках, книги обложки которых напоминали психоделические узоры, были разбросаны по полу. Короче говоря, атмосфера была создана совершенно антиманжуш Мам, а что это у нас тут такое произошло? Андрей открыл дверь в квартиру и тут же замер, как суслик перед норой. Мэгги ушиблась. Я мечом сбила стопку книг. Ее задела, она упала, и теперь лапу мне протягивает. Смотри, жалуется. Мэгги раз от раза жаловалась все элегантнее и правдоподобнее. Простодушный Андрюха тут же бросил рюкзак и пришел жалеть Мэгги. — Слушай, а чего это у тебя смартфон разрывается? — А, это манжуша Рачана названивает. Надоело. Выключи его, мне не до разговоров и не до звонков. Андрей выполнил мамину просьбу не просто так, а с известной долей злорадства. Вот так-то. Надоело. Это по-нашему. Мэгги изящно хромала, трогательно протягивая хозяйке дрожащую переднюю лапку. Ульяна винила себя. Андрюха скрылся в комнате и ржал там в подушку, заметив, что Мегги. периодически путает, на какую лапу прихрамывает и какую именно протягивает. Ну да чего же полезная собака-то? Мама наплевала на все эти дурацкие книжки и велела их убрать с глаз долой. А я, не будь дурак, взял и уточнил, а может их вообще от того выкинуть. Тут Мэгги ковыляет и улыбается. Лапой дрожит, ушами трепещет Ну, мама вся на нервах, дескать чуть собачку не покалечила. взяла и разрешила отнести их в мусорку. С восторгом отчитывался Андрей, заглянув к приятелю через пару часов. Ты выкинул? Уточнила Матильда, переглянувшись с Мариной Сергеевной. А то сразу же. Одно плохо, Мэгги у нас такая симулянтка, и ведь что плохо, забывает на какую лапу страдает. Андрюшенька. Мэгги у вас изумительная умница. Она отвлекает твою маму от нежелательных для вас вещей. А что забывает, так практики маловато. Не хихикай, а подскажи собачке. Только наедине. «Думаете, поймет?» – засомневался Андрей. «А ты попробуй». Собственно, в предупреждении Андрея не было никакой необходимости. потому что Урс отправился к двери квартиры Марины Сергеевны, которая располагалась ближе к квартире соседей, и пролаял строгое предупреждение о необходимости внимательнее относиться к деталям. Мэгги смутилась, но ненадолго. «На то он и хранитель, чтобы все знать и замечать. А я-то просто дворняжка!» «Так, припомнить бы, какая там лапа первая хромала!» Сергей, возвращаясь домой, теперь открывал дверь с трепетом. За эти три года он привык, что все плохо и еще хуже. Несколько последних дней напоминали чудесный сон, когда появляется надежда, но и страшно до дрожи, а ну как опять вернется тот самый караул, из-за которого домой приходить не хотелось. Он теперь ключ поворачивал, крадучись, словно на цыпочках, и сразу прислушивался, а не слышно ли мантр, Не благовоняют ли эти проклятые палочки? Но его встречал радостный лай Мэгги, довольный Андрей и Ульяна, которая ему даже иногда осторожно улыбалась. Дверь открыл и замер. Что-то было не так. Что-то случилось? Что? Собака не лает и не встречает. Он видел, что поводок Мэгги висит на крючке вешалки, а значит, она не на прогулке. «Ульяна!» «Что случилось?» «Мэгги упала из-за меня и проклятых книжонок. жена говорила совершенно как раньше, словно не было тех трех лет, будто они вообще испарились. «Сереж, посмотри, что у нее с лапой. Может, надо в ветеринарку ехать? Она лапку на весу держит и жалуется». Сергей был готов Мэгги в ветеринарку всю дорогу на руках нести, но это и не потребовалось. Мэгги вышла, прихрамывая, неся свою особу с тихим достоинством. Лапу показала, поскулила, глазки позакатывала, повздыхала на ощупывание конечности. Вроде как больно, но она терпит, чтобы не беспокоить хозяев. Думаю, что просто ушиб. Смотри, на лапу наступает. Сергей только успел поставить Мэгги на пол, как Ульяна уткнулась ему в плечо. Андрей, вернувшись от соседа, обнаружил Мэгги весьма довольно наблюдающую за его родителями, которые стояли крепко обнявшись. «А я? А меня забыли!» Он разом вспомнил, как раньше неизменно присоединялся к ним и тут же оказался в кольце рук. «Хорошо-то как! Хорошо-то хорошо, но бдительность наша все! Так, на какую там лапу мне хромать?» Мэгги призадумалась, припомнила, как падала и изящно посменила на трех лапах в кухню, уточнить, не надо ли чего там еще продегустировать. Манджу Шарачана злилась. Нет, по-хорошему злиться ей не полагалось, это разрушающая эмоция. Но вот страсти никак не приходило, хоть тресни. Проклятая баба просто не брала трубку и все. И игнорировала звонки, сообщения и письма. А ведь ее, манджу-шарачану, за уход обеспеченного клиента из сферы их интересов, по головке не погладят. Гуру весьма строг на этот счет. «Надо ехать лично и хоть за волосы приволочу обратно», — решила она. «Ульян, а может, можно и в твой холодильник продукты положить?» Сергей разгружал объемистые пакеты и задал вопрос с некоторым трепетом. — А ну как опять Уля решит, что трупы не ест, а все молочные продукты отнимают у телят молоко? — Конечно. Только ты мне сыру кусочек оставь. Так сыра хочется. Ульяна стремительно делала рекламное объявление о приюте и тарелку с сыром, появившуюся прямо перед ее носом, восприняла так, Словно никаких веганов, сыроедов и манджушарочан в ее жизни никогда и не было. Во! Вот что нормальная собака в доме-то делает. Сергей скармливал вышеупомянутому явлению ароматные кусочки сыра, и звонок зама о том, что на объекте рухнула колонна, воспринял с подозрительным благодушием. Жертвы есть? Нет, Сергей Васильевич, только колонна — то хлобысь и... того. А как именно она хлобысь? И в каком состоянии того? Обычно такие новости заставляли его орать и топать ногами. Но нынче даже тон повышать не хотелось. Ну, в самом-то деле. Все живы. Колонна она уже того. Кричи, не кричи, обратно сама не встанет. Да, Мэгги? Сергей подмигнул собаке. Чего? Помощник и так переживал. А тут и вовсе испугался. Вы только не расстраивайтесь, мы это, мы же ее поднимем. Ах, лобысь она из-за Петра. Ну, вы Петра знаете, в нем же пудом восемь живого веса, а он покурить решил, ну, и облокотился плечиком, а там еще раствор не застыл, оказывается. Да, Петра я знаю, конечно. Ты мне вот что скажи, там пол-то цел, или его потом ноги не держали, и он плечиком к полу прислонился. Сергей отлично понимал, что мало какая установленная недавно декоративная колонна выдержит вес мужика, имеющего косую сожень в плечах и силушку богатырскую. «Пол цел, только малость подсокон», — исполнительно отчитался помощник. Пётр тоже, в смысле цел, даже колонна цела». Сергей пообещал приехать и самому разобраться. А потом представил картину подцоканного пола с колонной, которая хлобысь. Над ней Петра с сигаретой в руках, общего разброда и шатания в коллективе, и начал хохотать. — Уль, прости, пожалуйста, но у меня на объекте небольшой караул приключился. Один охламон колонну выдрал, и ею повредил пол. — Ты выведешь Мэгги, или я потом приеду и схожу? — Да, конечно, выведу. Ульяна сверкнула глазами от любопытства, выяснила все подробности и, взяв с мужа обещание сфотографировать ей место происшествия, начала собираться на прогулку. А потом ей пришло в голову присоединиться к Алене. — В компании-то веселее, правда, Мэгги? — В компании гулять гораздо интереснее. Хозяйкам есть о чем поговорить и что обсудить, а собакам тем более. — Звонит, а хозяйка... «Не перед звонилку!» Урс внимательно слушал доклад Мэгги. «Да, потом хозяйка что-то с этой звонилкой сделала. Она только светится, когда эта мымра ее вызывает. А еще недопесок вынес все мымранские листалки и эти... Фу, какие вонялки!» «Это хороший признак!» А он сам или хозяйка попросила?» Листалки хозяйка попросила вынести, когда я вроде как о них ударилась. А щипки эти вонючие он сам втихаря сгреб. Видел, что я заметила, и лапу к мордочке приложил, чтобы, значит, не шумела. Вообще он очень хороший недопёсок, мне нравится. И еще сказал мне, что лапы не надо путать, когда хромаешь. Надо же, заметил. «Да, он умник!» Урс кивнул самым серьезным видом. Хотел было что-то добавить, но тут ветер донес до него тревожный запах. «Внимание! Мымра!» Он кивнул головой в ту сторону, откуда она должна была прийти. «Ой! И что мне делать? Хозяйку эвакировать!» Мэгги за время пребывания в ветеринарной клинике Вдоволь наслушалась новостей с телевизора и много слова туда почерпнула. Тень изобразила, что ее тошнит, и оскалила крошечные зубы, показывая, что подвиг свой готова повторить в любое время. — Нет. Так ты окажешься с хозяйкой дома, и эта гадюка заявится туда, а мы тебе помочь не сможем. А вот тут... — Так... Урс насторожил уши, повел головой и, уловив невдалеке истошные вопли какого-то невезучего человека, кивнул Беку. «Зови Добби. Он уже кого-то пометил, но, думаю, что на Мемру у него ресурсов хватит. «Тень и Мэгги!» «Отвлекайте хозяек!» «Поиграйте с ними, чтобы им скучно не было!» «А я пошел на разведку!» Урс небрежно пометил ближайшую березу, скользнул к следующей, а потом завернул за еловые лапы и беззвучно исчез за деревьями, словно его и не было.